Глава 23, в которой сдают нервы Что за дом стоит, погружен во мрак? Вырвалось у меня, когда старый пошарпанный Яра, повинуясь движению моих рук, остановился у края заросших мазняком и пожухлой осокой канавы. «Этот самый Яразик с надписью «Продукты» на синим с ржавыми проплешными борту всю ночь ждал меня в гаражном кооперативе одного из дачных поселков за Кольцевой. Не ехать же на угнанной машине к логову бандитов. Тут не то, что Станиславский. Тут я сам заорал бы «Не верю». Момент пересадки из Буханки в это чудо армянского автопрома был самым опасным. Бандиты могли бы пытаться взять реванш, но шансы им давать я не собирался». Наручники оставались на запястьях налетчиков, а Хайбер в полной боевой готовности. Огромный сверкающий тесак внушал ужас, да и боевой дух у бандитов был всерьез подорван. После вторжения в мою квартиру их жизнь кардинально менялась уже второй раз. Это не всякий выдюжит. С утра пораньше любителей гаражного спорта было не видать, а потому, помахивая клинком, я направил щепку и Сережу в кузов, а Артека, как самого вменяемого и наименее травмированного усадил рядом с собой, дорогу показывать. По всему выходило, как минимум одно из предполагаемых мест пребывания Казанского ему было известно. А потому в услугах остальных членов клуба разбитых хлебальников я не нуждался. Именно следуя лаконичным указаниям Артека, я и довел Яразик до нужного съезда с Кольцевой. А потом попетлял по проселочным дорогам, остановившись ненадолго у перекрестка с указателем Костюки 3 километра. Приоткрыл дверцу, высунулся на секунду, осмотрелся. Из моего кармана на обочину у самого знака полетел блестящий болт, обвязанный ярко-красной лентой. — "Лоренские листья не падают просто так, — пробормотал я. — Ты чего? — удивился Артек. — Чего стоим? Поехали или как? — Поехали. Дорогу запоминаю. Мне еще обратно добираться. Я хлопнул дверью и не останавливался до самой канавы, вдоль которой пролегала грунтовая дорога на костюке. Дом на другой стороне грунтовки действительно выглядел мрачно. Огромный черный сруб, окна с резными наличниками, высокая двухскатная крыша из шифера, заросшего мхом. Чердачное окно хулиганисто посмотрело на нас выбитой форточкой. Петушиная голова, которой оканчивался конек кровли, наполовину сгнила и являла собой жалкое зрелище. Пахло дымком, печь топили, так что люди внутри явно были. Неужели повезло? Или это нельзя назвать везением? Пошли. Глянул на «Куда пошли? Только Домино может явиться вот так, запросто, иначе не сдобровать!» Скорчил рожу бандит. «Домино? Это Сереженьку так кличут?» «А что, подходящее прозвище, даже очень. То-то он в беседках все время заседает». «Ну, пусть идет тогда», — пожал плечами я. Момент на самом деле был тонкий. Сережа Домино вполне мог наплевать на своих товарищей и устроить мне знатный подляк, заорав что-нибудь типа «убивают» или «атас менты». На этот счет я тоже подстелил себе соломки, но использовать последние аргументы в виде двухстволки под сиденьем мне очень не хотелось. Тем не менее, я спрыгнул на землю и махнул хайбером Артеку. «Открывай фургон, выпускай этого вашего домино и смотри мне». Рассветало, Сережа подслеповато щурясь, выбрался на улицу. «Приехали?» – спросил он. «Приехали. Хозяева не спят. Вон, печь топится». «Дядя всегда затемно встает!» — проговорил Домино, а потом захлопнул рот и сжал губы. «Ага!» — я едва не подпрыгнул от неожиданности. «Дядя? Это кто дядя? Казанский, что ли? Или кто-то из его ближников? Вот это новости! Новости, говновости! Тяжелая артиллерия теперь будет тут точно не лишней!» Я предусмотрительно шагнул снова к водительской двери Еразика, сунул левую руку под сиденье и взвел курки. Машина стояла аккуратно так, чтобы я смог пальнуть вдоль кабины через открытые дверцы в сторону калитки. У меня там два ствола, и в обоих утиная дробь. Сбежать не успеешь, Серёжа. превратишься в фарш, так и знай. Твое дело дать понять, что мы свои, смекаешь? Зашуганный Сережа домино смекал. Он подошел к калитке и заляз клямкой дергая ее скованными руками. Ямщика, открывай это домино! надрывался он. Сережа орал, наверное, минуты три. Мне казалось, сквозь его вопли я слышал шевеление в доме. Наверняка там готовились к встрече нежданных гостей. В чердачном окне мелькнула тень, скрипнула дверь где-то за домом. Потом калитка открылась, и я с облегчением и огорчением одновременно увидел мужика из тренажерки, Лысого. «Вот те здрасте», — сказал он. «Домино, Артек, это кто в машине? Щепка? А что это с вами такое случилось? Кто вас так отделал, а? Погодите-ка, бакланы, кого вы с собой? Шкипер?» «Какого хрена?» «Спокойствие, только спокойствие», — повторил я. «Это я их сюда привез, они, они меня». «Ваш соратник вынудил меня к крайним мерам, решив продолжить, казалось бы, разрешенный уже конфликт. Сейчас я целюсь у вас из двустволки, и мне нужно честное слово, что прежде чем попытаться меня прикончить, вы соизволите разобраться в ситуации». «Моего слова будет достаточно?» — проговорил лысый осторожно. «Вполне». Тогда я обещаю, что тебя сначала выслушают, а потом уже будут решать, что с тобой делать. Ямщик, слезай с чердака, сходи к старшему. Да опять в по полез. Эмир, это свои, убери обрез. Тот, которого звали Эмиром, оказывается, целился в сторону Еразика из дырки в заборе, с противоположной калитки стороны дома. Меня бы он с первого раза хрен достал, а вот щепку с Артеком, этих да, свалить бы смог. После слова Лысого я руку со спусковых крючков убрал, а Хайбер сунул под куртку. Там у меня на кустарного производства портупеи крепились ножны. Тесак-Ятаган это часть легенды. Я над ним трясусь и ношусь, как дурень с писанной торбой. Наверняка Лысый уже поведал об этом своему вождю, пахану, главарю, или как это у них называется. Зверская рожа ямщика выглянула с чердака. Эмир и Лысый смотрелись грешной земли. Закованные в наручники и избитые седые, все втроем прошествовали с понормыми лицами через калитку к дому. Я закрыл дверцы Ераза на ключ, прекрасно сознавая, что это дает только иллюзию защиты. Если будет нужно, обитатели страшного дома вскроют машину в два счета, и плакала мое ружьишко. «Пошли уже, шкипер!» – сказал Лысый, и, не побоявшись показать мне спину, прошел во двор и поднялся на крыльцо. На холодной веранде стояли два кресла, покрытые ковровыми дорожками, и круглый столик с вазочкой, в которой я увидел букет сухих бессмертников. В доме есть женщина? Сложно представить себе звероватых бандитов, украшающих жилище цветами. «Давай, присядь, подожди тут!» Лысый указал на одно из кресел. «Пока старшой там племянничка привечает!» Я присел и тут же задумался. «Племянничка?» Странные у них тут взаимоотношения. По всей видимости, родственные связи с главарем не давали Сереже каких-то особых преимуществ. По крайней мере, судя по ситуации в тренажерке и по этим вот странным репликам, особым уважением Домино не пользовался. Хотя и водил за собой целую бригаду. Наверняка людей у него было больше, чем двое. Просто по какой-то причине он не посчитал нужным брать с собой на дело всю банду. Или его люди отказались вписываться в мутное дельце. «Скажи мне в двух словах, что у вас там произошло?» Лаисей остановился у внутренней двери, массивной, выкрашенной синей краской. Эти убогие вломились ко мне в квартиру, но оказались третьими по счету, желающими свести со мной счеты. По итогу, хрен там у них получилось. Мне еще и выручать ваших обибоков пришлось. Присели они в КПЗ, и менты, видимо, хотели с ними вопрос по-свойски закрыть. Но мне такой расклад вообще не с руки. Других выходов на сбыт у меня нет. И в одиночку гешефты делать в Минске – дохлое дело. Один идиот не означает, что вы все идиоты. Это я в подвальчике понял. Мне один земляк при погонах шепнул, когда их повезут. Я в отделе по кумпулу дал, вытащил туебней, а они уже сказали, куда ехать. «Дела!» «Ментов за собой не притащил?» Я пожал плечами. Машину сменили, старались аккуратно. «Дела!» Повторил Лысый и, скрипнув половицей, скрылся за синей дверью. Из-за дверей раздавался гомон голосов, звяканье посуды и, внезапно, звуки музыки. «Я возвращаю ваш портрет, и о любви вас не молю. Хотя прошло немало лет, я вас по-прежнему люблю». Это было и вправду неожиданно. Романсы в бандитском логове с утра пораньше. «Было ли мне страшно? О да, до дрожи. Я понятия не имел, что там внутри». Не знал, успеют ли приваловские волкодавы, и вообще не представлял, как воспримет неведомый и страшный Казанский новости о похождениях своего дебильного племянничка. Может, он в нем души не чает и велит растерзать меня всю же секунду. А я, дурак, приперся. Вот вам, извольте, голова на плаху. Сидя в кресле, я сложил руки на груди, так, чтобы правой ладонью касаться эфеса афганского клинка. Есть у нас, мужиков, такая придурь. Мы сильно любим оружие. Любому мужчине, кто хоть раз касался рукояти меча или пистолета, цевья автомата или отполированного тысячами часов работы топорища, мощного, увесистого топора, знакомо это чувство. «Теперь все будет так, как надо». Примерно такое ощущение возникает в душе правильного мужика в этот момент. «Теперь все будет так, как я хочу». Такая мысль стучится в башку конченному ублюдку. Хайбер определенно придавал мне уверенности. «Нет, не в победе, а в том, что я сумею выйти из любой ситуации с достоинством. Пусть даже придется издохнуть. Я даже задышал ровнее, и сердцебиение успокоилось, так что лысый застал меня в бодром состоянии духа, готового творить дичь и сворачивать горы». Он отворил дверь со словами «Проходи, шкипер, старшой ждет». И сделал широкий жест, показывая примерное направление моего движения. Я шагнул в хату. Тут же у дверей статная черноволосая женщина в белой блузе и длинной в пол полюбке делала привязку Артеку и щепки. Движения ее умелых, сильных рук были выверенными. Явно практики хватало. Лицо? Она была похожа на актрису, которая в советской экранизации «Тихого дона» играла подругу Григория Мелехова. Аксинью? Такая же красивая, женственная и с печатью горемычной бабской дори на лице. Или просто утро давала себе знать? Утро и визит кучи избитых гостей, которыми именно ей предстояло заниматься. Она ожгла меня пристальным взглядом, смахнула с белого высокого лба прядь выбившихся из простой прически волос и продолжила колдовать над разбитой рожей щепки. «Этот, что ли, шкейпер ваш?» – проговорила она низким грудным голосом. «Он так вас троих отделал?» «Угу», – утвердительно промычал, морщись от боли щепка. «Ну-ну». — проговорила она и склонилась над раскрытой сумкой с медикаментами. — Это Ульяна. Она тут, э, ну, хозяйка. Смотри, аккуратно, — пояснил и пропуская меня внутрь, в большую комнату. — И со старшим повежливее. У него с нервами беда. За накрытым столом сидело все общество. В углу рядом с бутылкой водки страдал Сережа. «Кажется, еще более растерянные и всклокоченный, чем на рассвете, когда я угнал буханку». На его красной смазливой роже особенно хорошо были видны следы нанесенных мной повреждений. Ямщик, тип со звероватым лицом, склонился над еще шкварчащей сковородкой с яичницей на сале. Он помогал себе огромным ломтем хлеба, поглощая за раз по целому жареному яйцу с двумя-тремя шкварками». Время от времени Бандюган запускал пятерню в глиняную миску с квашеной капустой, которая стояла тут же, неподалеку. Или выуживал из трехлитровой банки маринованный огурец. Когда я вошел, он не прекратил завтракать, только зыркал из-под кустистых бровей своими бельмищами. Пища хрустела у него на зубах, перемалываемая мощными челюстями. Уши шевелились. Вот что значит «жрать, чтобы за ушами трещало». Живая, мать его, иллюстрация. Эмир, жгучий красивый брюнет с восточными чертами лица, курил у окна. Его стул был чуть отодвинут от стола, но на ближайшей к нему тарелке виднелись следы приконченного завтрака. Тут же на подоконнике лежал обрез горизонталки и стоял проигрыватель, который на сей раз скрипел про белой акации гроздья душистые. Я перевел взгляд на единственного, кто мог быть тут главным. Мой взгляд встретил с седой, сероглазый мужчина с неестественно ровной осанкой. Про таких говорят, как будто палку проглотил. Седина его, очевидно, не соответствовала довольно молодому лицу. Сколько ему было? 40-45 лет? На вид этот авторитет, пугало всего Минска последних недель, показался не таким и страшным. Одет Казанский был в полосатую рубашку, рукава которой он предпочел закатать по локоть и расстегнуть пуговицу на вороте. Главарь седых повернулся ко мне и моргнул всем лицом, а потом побарабанил пальцами по столу. «У него, похоже, и вправду проблемы с нервами. И такой человек руководит самой страшной бандой республики?» «Это ты, шкипер?» – спросил он. «Ты моих людей отделал?» «Ну да. Ребята из тренажерки знают меня как шкипера. Шкипер так шкипер. Я не против. Хоть горшком назови. Только в печку не ставь». «В печку, говоришь?» Он снова моргнул всем лицом. «Что я, по-твоему, должен с тобой сделать?» На что я надеялся, когда прибыл сюда, на бандитскую малину? Как максимум, посмотреть на Казанского, срисовать его ближайшее окружение, навести мосты по поводу сбыта мнимой добычи от черной археологии и свалить в закат, предоставив возможность братьям Приваловым самим решать, чего им делать с предоставившимся шансом. Вот, например, у них тут имелся обрез охотничьего ружья. Статья? Статья? Но, наверное, это не совсем то, чего хотелось бы доблестной советской милиции. И, конечно, я надеялся выжить, свалить отсюда по-добру, по-здорову. И это тоже было задачей нетривиальной. Махать хайбером в комнате, полной вооруженных душегубов для ее решения – идиотская затея. А потому главным моим оружием в который раз снова остались одни лишь слова. «Как мне к вам обращаться?» «Да, неважно, на самом деле». Я махнул рукой. «Просто представьте, вы приезжаете домой после долгой и опасной отлучки». Очень-очень опасный, смертельно. И оказывается, что к вашей женщине подкатывает бейца какой-то баклан, вообразивший себя неотразимым потому, что он помог ей поднять на этаж рулон обоев. При этом он был предупрежден, что дама не свободна. Далее этот баклан обнаруживает, что мужчина вернулся. От этого сильно огорчается и обзывает женщину. Хм, развратной и продажной, за что закономерно получает по щам". Пока история развивается логично, Казанский утвердительно моргнул всем лицом. Все его мимические мышцы от переносицы до висков и от лба до щек были задействованы в этом процессе. «Продолжай!» — сказал он, достал откуда-то из-под стола черный пистолет и с металлическим стуком положил его перед собой, рядом с керамической кружкой, с каким-то источающим пар горячим напитком. «Он что, целился в меня все это время?» «Вот же ж! Страшно!» «Понятно уже, что мужчина — это я, а Баклан — это ваш... ваше...» «Это вот тот человек рядом с бутылкой водки», — я указал на Сережу. «Садись, возьми табуретку», — сквозь зубы процедил Казанский. Я сел, расстегнул аляску и распахнул полы, демонстрируя ножный с хайбером. Казанский барабанил по столу пальцами уже обеих ладоней, все ближе подбираясь к пистолету, и мир положил ладонь на рукоять обреза. Емщик оторвался от многоглазой яичницы и сунул руку за пазуху. — Спокойствие, только спокойствие! — проговорил я и медленно вытянул я на свет божий, а потом положил его на стол, якобы демонстрируя добрые намерения, исследуя примеру хозяина. Дальше было вот что. Мне нужно было освоиться в столице, и я принялся искать людей, серьезных людей, с которыми мы могли бы помочь друг другу. Я знаю, как достать из земли много всего интересного. Но пристроить это интересное, по подходящей цене, и остаться в живых — это нетривиальная задача. «Какая задача?» — набычился ямщик. «Сложная», — поправился я. «Ну, так бы и сказал. Хули ты!» — рявкнул он, но был остановлен жестом Казанского. «И кто тебе сказал про наш подвал?» «Сорока на хвосте принесла. Я сам с Дубровицы, кое с кем там знаком». А, -а, «А, Дубровицкие отморозки? Они ж вроде отдел отошли!» «Кто-то отошел, кому-то до сих пор эхо войны интересно». «Да-да, я специально искал выход на седых». Тут я задумался о том, что название банды, получается, имело еще и одно обоснование. Помимо расположения одной из баз на улице с говорящим названием, шевелюру главаря: «Мне нужна была сила новая, злая, способная прикрыть от...» «Кто еще приходил к тебе на квартиру? Что за дичь он втирает мне?» Он защелкал пальцами в сторону Сережи. «Зачем ты запихал его в ковер?» «Он контуженный, Никитич!» Заскулил Домино. «Он сам говорил, когда клад искал, на немецкой мине подорвался, и его кишки едва по березам не размотало. Валить его надо, дядя! Он насквозь пи***нутый! Шесть человек контрапешил, и одного мента на моих глазах! Наглухо! Ой, б***ь, еще и шофера ментовского!» Казанский вскочил с места и тут же снова сел. Следом за ним дернулись подельники, хватаясь за оружие. И тут же выдохнули, увидев, что старший успокоился. «Охренеть! Сосед погоняет!» — не выдержал я. «Как же это я шестерых завалил, если он Артек и Щепка, вот, живые, пусть и весьма измочаренные, тут находятся, да и ментов я не убивал, дурак я что ли, а нарколыгу того полуумного и форцу да похрен не на них, живы, померли». Я к ним не приходил в дом, они сами за мной пришли. Вот я к вам пришел, вежливо, подарки притащил с собой, целых три. А эти что? Вломились, кровищи пол ползалили, лупить друг друга начали. Мебель поломали, между прочим, новую, в стиле полезки минимализм. Мне ее по большому блату сделали. Где я теперь коридорный гарнитур раздобуду? Все, кто был в комнате, смотрели на меня совершенно очумело. Похоже, в их глазах я предстал настоящим чудовищем. Ну да, меня несло. Да и обстановка была очень напряженной, то есть самой подходящей для того, чтобы Белозор начинал творить дичь и изображать из себя паяться. «Что ты предлагаешь?» – спросил Казанский, моргая часто-часто. Нет, он не испугался. С чего бы ему пугаться? Полная хата вооруженных соратников. Я один, но на взводе бандит был точно. Нервишки пошаливали у него капитально. «Я предлагаю сотрудничество. Условия такие. Я работаю с Лысым. Он пацан ровный. Шкоды мне не делал. После раскопок передаю ему список с ценами. Вы выбираете, что приглянется. Пристраиваете остальное барыгам. Я делаю закладку. Сообщаю координаты. Лысый передает мне деньги. Сколько вы там накрутите и чего сострижете с барыг, мне не интересно. Это будет моим вкладом в общее дело. Меня интересуют те цены, что я напишу в списке. Скромные, ниже рыночных. Что?» Снова напрягся имщик. «Дешевые цены будут. Чтобы вам хотелось со мной работать, а не выносить в очередной раз двери квартиры. Это вся?» Снова в своей манере моргнул Казанский и пригладил седые волосы рукой. «Что-нибудь еще?» «Еще?» «Вы меня прикроете от воров и форцы! У них на меня...» В этот самый момент в комнату вошла Ульяна, та самая женщина из коридора, которая штопала щепку с артеком. У всех троих были бледные лица. У Ульяны какая-то газета в руках. Она развернула ее на столе, перед самым носом бандитского главаря. «У них на меня зуб!» – договорил я, с тревогой наблюдая, как меняется выражение лица Казанского. Левый глаз у него вдруг начал дергаться. Ладонь сжал рукоять пистолета. «Ты кого в мой дом приволок?» Вдруг вызверился он. Вскочил со своего места и «бах-бах» продырявил Сережу башку в двух местах. Тело домино сползло на пол. На стене расплылось пятно красного и желтого цвета. Комната наполнилась криками и пороховым дымом. Такого развития событий явно никто не ожидал. Казанский продолжал палить в мертвого племянничка и кричать. «Я не сяду в тюрьму, скотина ты! С кем связался, дурья башка?» «Магазин у пистолета бездонный, что ли?» Выстрелы грохотали в замкнутом помещении оглушительно громко. Я сидел ни жив, ни мертв на своей табуретке, боясь дернуться. Бандиты, наверное, привычные к таким эскападам своего босса, тоже замерли, а сам Казанский как-то резко внешне успокоился. Сел на скамью, вперился в меня своими серыми глазами, моргнул несколько раз в своем стиле всем лицом, а потом ткнул в мою сторону стволом пистолета». «Это Гера Белозор! Нам пи***ц! Дом окружен! Я в тюрьму не пойду!» Вдруг приставил к своему подбородку ствол пистолета и, бах, застрелился к чертовой матери.